Параллельно с развитием литературы, и в зависимости от этого развития, разрабатывались грамматика и орфография, зарождалась история римской литературы, развивалась вообще римская филология. Луций Стилон около 104 года занялся изучением памятников древнейшего латинского языка. Он старался установить и точный текст комедии Плафта, От этого же времени сохранился любопытный учебник риторики, автор которого относится неодобрительно к греческим ораторским приемам, находит их мелочными и искусственными и требует от речей большей простоты и деловитости. Из специальных знаний за это время сделала успехи в Риме только юриспруденция. Выработались многие тонкие юридические понятия и определения, совершенно неизвестные еще авторам 12 таблиц. Развивалась и юридическая литература. Сначала распространялись сборники советов по разным судебным делам, а затем началась и систематизация права. Сочинение Квинта Муция Сцевелы, который был консулом и главным понтификом и умер в 1982 году, стали исходную точку всех систем римского права и всех учебников его. Толчок более систематической и научной разработки правоведения был дан, несомненно, знакомством с философско-практическим схематизмом современной греческой философии. Искусство находилось в жалком положении. Распространилась мода осматривать памятники искусства в Греции и, пожалуй, любовь к ним. Охотно увозили и в Рим произведения греческих художников, особенно то, что доставалось в виде военной добычи. В Риме возведено было много роскошных зданий, но все это делалось греками, и ни собственных архитекторов, ни собственных живописцев Рим не дал. Музыка и танцы получили широкое распространение, но исключительно как необходимые украшения роскошных обедов. И закон, и многие римляне по-прежнему относились к этим занятиям как к чему-то презренному. Это не мешало, однако, тому, что и представители знатнейших фамилий упражнялись усердно и в музыке, и в танцах, хотя и не достигали сколько-нибудь значительных успехов. Во всем, и в умственной деятельности, как и в сфере практической политики, видим мы у римлян упадок производительности и силы. Распространялись и знания, и интерес к искусству, но только в смысле усвоения, сделанного другими, творчества не было. Нация пережила уже свою юность и явно клонилась к упадку.